Интерлюдия шестая. Первый блин, как говорится. Свой первый выход в пространство шестого мира я провалил. Правда, мир был иллюзорный. Никто без дополнительной подготовки нас пускать в его стеклянные дебри, разумеется, не стал. И тренировочные выходы проводились в спортзале на базе голопроекции пространства вокруг части. Провалил я и все последующие Куда бы меня ни ставили, во главе группы в середине или тем более в конце, я всё время отвлекался. Вместо того, чтобы держаться в сплочённом коллективе, способном отразить опасности мнимые и настоящие, я фокусировал внимание не на своих коллегах по тренировке, а на мире вокруг. В результате откуда-нибудь сбоку или сзади выбегало странное и гольчатое гепардоподобное зверюга размером с хорошую такую псную. и сосредоточенно грызла парней, пока я в стороне упоённо рассматривал какой-нибудь мелочь. Мешало мне чуть более чем всё и необходимость облачаться в тяжёлую экзобраниу, защищающую от всего на свете, и обвешиваться боезапасом и кучей инструкций по безопасности, а также протоколов действий на каждый чих и наполнение групп. Почему-то высокое начальство считало, что по чуждому миру люди обязаны ходить гуськом и не менее чем восьмером. Мне же казалось, что так мы только тратим время на ненужный присмотр друг за другом, вместо прямого дела, ради которого нас и готовили изучение мира. Выходу к 20-му я научился сдерживать свои порывы, сбежать в сторону, чтобы глянуть вон на ту тварюшку, но чувствовал себя как потухающая фитиль свечи. Соблюдение правил убивало суть соприкосновения жизни углеродной и кремниеорганической, и я физически чувствовал давление шор, которыми мы сами себе закрывали глаза. Я был совершенно не против правил и инструкций, но против их количества и того, что они должны идти перед нами. Получалось, что не мы первопроходцы, а бюрократия, идущая впереди и немного поперёк, как водится. В конце концов я не выдержал. После очередной имитации выхода, столь же бессмысленной и душной, как и предыдущая, мы просто ходили по кругу, пытаясь не быть съеденными или укушенными виртуальным зверьём. Я подошёл к Роману и спросил: "Роман, а когда нас всё-таки собираются в реальный мир выпустить?" Астрадесантник оценивающе посмотрел на мою унылую физиономию и с лёгким оттенком сожаления сказал: "Тебя, Честер, Вполне может статься, что и никогда. Я ещё больше приуныл, понимая, что от того, какие результаты я даю на этих тренировках, зависит моя будущая карьера внутри программы или вне её. Но переломить собственную природу я никак не мог и признаться не хотел. "Понятно", грустно произнёс я. Романо бодряюще похлопал меня по плечу и заметил: "Ты держишься молодцом". Признаться, я думал, у тебя будет больше проблем научиться следовать приказам. Я опустил плечи, в полной мере осознав, что такой навык я не приобрету, наверное, никогда. Роман, внимательно за мной наблюдавший, вдруг спросил: "А что бы ты хотел изменить?" Я задумался и честно ответил: "Во-первых, нас должно быть меньше, а то мы как в детсад на прогулке один потерялся, пока первый нашли, второй теряется. Во-вторых, нужно снизить количество предметов. В этой муниции только путаешься, пока нужное нашёл, тебя уже укусили или съели. Ну и, конечно, надо перераспределять роли. Это как заинтересовался остродесантник. Смотри. Смотри, я сел на любимого конька, рассказать своё мнение, пока меня слушают. Это я любил, умел, практиковал, и заткнуть меня теперь будет сложно даже Роману. Группа встала за мной и стала беззастенчиво подслушивать. Я и рад был стараться. Вот у нас есть ведущий. Он что делает? Даёт направление, куда идём, указание, что делаем, тормозит по своему усмотрению и прочее, что положено. Мы, значит, гуськом за ним, а в конце тоже контрол самоykaющий. То есть мы привыкли, что колбаской вытянемся и идём вперёд, смотрим и немного по сторонам, а тут зверё. Какое сферическая, я бы сказал, раздался голос из-за спины: "И что ты предлагаешь?" Я не стал оглядываться, этот чуть заметный восточный акцент я знал. Алистер, или как мы его звали, Али. Как и любой выходец восточных агломераций, он не терял рассудительности и терпения до последнего. Зато, если доведут, надо перестроить мышление земного двуглазого человека под мышление многоглазого сферического хищника. Удошивился я. Мы же как идём? Как зебра в поисках льва, онада, как часть пространства, причём не травая одна, чтоб зверё чувствовал силу и боялась, миру надо доверять, и тогда он доверится нам. Я тепло улыбнулся, представив, что смог бы прикоснуться к странным полупрозрачным стеблям хрупкой травы, увидеть воочию неземные создания шестого мира и тем более понаблюдать за ними не в пробирке, а так сказать in vivo. И тогда первым съедят тебя, доверчивый ты наш. А это Макс. Она никогда не упускала случая попекироваться со мной. Макс! С прозрачным укоризненным намеком промолчать протянул я. Не подействовало, кто бы сомневался. Не, ну а что? Я разве что-то не то сказала? Сделала честные глаза девушка. То-то! В спортзал чеканным шагом вошел полковник Вернер, которым мы уже хорошо знали, руководитель базы первопроходцев, и ответственный за реализацию и обеспечение программы подготовки. В Эчестер лучше бы поучились работать в команде, чем сказки про мир рассказывать. Он меня недолюбливал, и я отлично представлял себе, за какие провинности. Всё умение следовать указаниям у меня мгновенно выветривалось, как только я видел сферическую или дискообразную зверушку. И это только проекция. Что же будет, если меня в поле выпустят? Я и сам не мог прогнозировать своё поведение. Вы элемент хаотический, вносите деструкцию в работу группы, инструкции не соблюдаете, вооружие знаете плохо, постоянно отвлекаетесь, перечислил он мне все мои недостатки, о которых я и так прекрасно знал. Поступим следующим образом: если сможете завтра пройти пробный выход без замечаний, я дам вам шанс. И удалился. Группа загмонила, А у меня неприятно засасало под ложечкой. Даже в последнее время, когда я уже почти подчинился своду правил, нареканий по моему вкладу в работу группы хватало с избытком. Больше я в этот день ни с кем старался не спорить, пытаясь собраться с мыслями и сосредоточиться. Наконец наступило новое прекрасное утро, и мы снова пришли в ненавистный уже спортзал. Как вы думаете, он справится? Дайвин за прошедший месяц успел достаточно хорошо изучить потенциального коллегу, наблюдая за его тренировками и коммуникацией, и начал даже переживать за рыжеглазого. Не думаю, Седовласы джентльмен откинулся в дорогом кожаном кресле, одном из немногих приметав роскоши, что он не приста навозил с собой в длительной поездке, и закурил сигарету. Не того типа человек. Такие как Честер не могут переломить себя Если он уверен, что концепция работы команды построена неверно, он даже при предельной для себя концентрации в определённый момент отпустит вожжи и сделает так, как ему покажется верным, или просто критически ошибётся. Здесь два выхода: переделывать схему выхода под него или Да, понимаю, Тайвин досадно вздохнул. С Честером жизнь на базе была намного разнообразнее. Его непредсказуемость и обобщающая все категоричность мыслей, порой наивная, но достаточно интересная и свежая, вносила Толику беспорядка в организованную рутину. — А вы... вы бы хотели с ним работать? — седовласый испытывающий посмотрел на ученого, и тот не мог не признаться сам себе, что хотел бы. — Да, хотел бы, с ним хотя бы интересно. — Да. Я не понимаю, как реализовать его потенциал, не обращаясь ни к кому, в пустоту произнёс джентльмен. Он сильный лидер, неплохой боец, живой, любопытный, доверяет интуиции, то, что нужно для программы первопроходцев. Что ему мешает? Да вы мешаете, хмыкнул Трайвин. В смысле не лично вы, а всё вот это. Он неопределённо махнул рукой. Правила, правила. У меня вот правил нет, кроме базовых законов мироздания, и я прекрасно себя чувствую. Мы не можем рисковать, печально проговорил Седовласый. Слишком много времени и сил вложено в каждого. Не хватает того, чтобы группу сожрала первая попавшаяся им на пути скорпикора из-за того, что Честер побежал химера рассматривать. Проще отослать его назад и найти другое применение его талантам. Он чё-не ощутил, как в нём поднимается волна протеста. Мысль отказаться от беспокойного парня с кошачьими глазами ему не понравилась категорически. Он не мог понять причину своей эмоциональной реакции и от этого ещё больше бесился. Но вдруг успокоился и просветлел. А давайте так. Если он провалит завтра пробный выход, а он его провалит, мы оба это знаем. Вы дадите ему возможность выйти наружу. «Одному. Я как раз одну интересную вещь за казармой организовал», — Тайвин с хитринкой взглянул на Седовласова, приглашая присоединиться к авантюре в духе обсуждаемого субъекта. «А давайте», — задорно согласившись, родоначальник и руководитель инициативы первопроходцев, как будто помолодел сразу на пару десятков лет. Ему тоже была неприятна мысль отправлять Честера на землю и исключать из программы. Сделать так значило фактически расписаться в собственной ошибке, а ошибаться он право не имел. Собственно, без того разговора больше года назад и программы в её теперешнем виде могло не быть. Если Довласый был готов дать юному дарованию шанс на самоубийство или успех. Я нервно огладил лежащую на коленях любимой футболку, сворачивая её в рулон. Сегодняшний выход стал самым главным позорищем моей жизни, и вспоминать об этом было мучительно и неприятно. Я честно старался выполнить весь свод указаний: подчиниться ведущему группы, не путаться ни у кого под ногами и усмирить своё любопытство. Но под конец, устав контролировать себя, я запутался в разных вариантах бай-припасов к гломёту, не смог вспомнить, как надо правильно отреагировать на появление иглобрюхой суккубы. прыгнуть и стрелять бронебойными, зато хотя бы понял, как и откуда она появляется. Мне всё время казалось, что убивать животное совершенно не обязательно, и не будет оно просто брать и нападать на незнакомых субъектов. Конечно, если мы не потревожим её в бежачье или гнездо. Это противоречило основам зоопсихологии. Любой незнакомый объект, крупный хищный зверь сначала изучит, причём издалека, потом поближе. и только затем сделает выводы об опасности или безопасности и будет думать, что делать. Когда я снял шлем и проекция шестого мира вокруг погасла, в зал вошёл полковник Вернер и мой любимец, седовласы Воланд. Они-то и сообщили мне, что к ответственности на должности первопроходца я непригоден чуть более, чем полностью, и что завтра меня отвезут домой. И годичное мыторство, наконец, для меня закончится. Моих душевных сил хватило только на то, чтобы кивнуть и покинуть тренировочный зал. В казарме на меня кидали сочувственные взгляды. Разумеется, все были в курсе. Но подходить и подбадривать не спешили. В конце концов, каждый сам за себя, а нам всем хотелось быть легендарными героями-покорителями. Такова человеческая суть, жаждущая лести и признания. Напоследок, собрав небогатую сумку с вещами, я решил прогуляться по территории части. Не знаю, чего я хотел: посмотреть на места боевого позора, вдохнуть ещё раз ветер Нового мира или просто сбежать от всех. Но моё внимание внезапно привлёк странный радужный отблеск, мерцавший за казармой в лучах ало-фиолетового заката. Терять мне было совершенно нечего. И я плюнул на всё и всех, направился туда. В конце концов, если всем так мешает моё любопытство, то что я сам могу сделать? Только с достоинством удалиться. За зданием внезапно обнаружился хороший такой, на пару метров поперечнике, проём в заборе, забранный непонятной мерцающей всеми цветами радуги плёнкой. Я подошёл поближе и внимательно рассмотрел деру. Содня посколом, не успевшим обветриться и испачкаться, её пробили недавно. Назначение плёнки я понять не мог и присев на корточки, детально изучил её взаимодействие с окружающим миром. Плёнка органично обнимала границу забора и земли, казалось, уходя куда-то под них. Колопнув в землю носком берцы, я не удивился. По крайней мере, на пару сантиметров вниз точно Травинка, которая колыхалась в такт с дуновением ветра, беспрепятственно проходила сквозь радугу пленки, а вот ползущая по своим делам малая химерка задержалась, будто преодолевая чуть заметное напряжение, на секунду окуталась радужными переливами и поползла дальше, цела и невредима. Я предположил, что это очередная разновидность защиты, разработанной отделом ученых во главе с тем очкастым, значит, для людей она должна быть безвредна. Скорее всего, работает она на фильтрацию не выползающих из-под нее сумасшедших тел, а вползающих здешних организмов и воспрянул духом. Если не получилось выйти и посмотреть на этот мир легально, пойдем проверенным путем через дырку в заборе. Все равно завтра на землю лететь, хотя об этом не хотелось даже думать. «Эх, вот сейчас бы облегченную броню!» «Полный тяжелый экзокостюм не нужен точно. Это все равно, что в средней полосе по лесам в бронежилете с автоматом на южика входить. Ни один зверь в здравом уме не будет на глаза потенциально опасному крупному существу показываться и точно будет занят своими делами, а не охотой на человека. Сдались мы здешней живности. Опасные ядовитые твари обычно довольно ярко окрашены». И вдобавок имеют специфические защитные позы. Как можно пропустить, когда на тебя шипит и скалится многоногий диск размером с суповую тарелку в ярко-красную крапинку? Я не представлял. Разве что в глубокой ночи, но это ж какую степень дурости надо иметь, чтобы по незнакомому лесу ночью разгуливать? Кстати, о птичках. Время-то как раз к сумеркам надо ускоряться. Я поднялся, сделал глубокий выдох, как перед прыжком в ледяной водопад, решился и шагнул вперёд. Тайвин и Седовласы приникли к проекции, ловя каждое движение Рыжеглазого. Учёный комментировал: "Вот смотрите, сейчас правил нет, и действует честер сугубо по наитию, исходя из природного любопытства, чувства осторожности и того, что вы успели всё-таки ему в голову впихнуть". в защиту не пальцами полез, как вы предполагали, а сначала проверил на земле, на траве, на химерке. Логично. Логично, не мог не признать Сида Власа и добавил: а если бы он не пошёл? Насколько я успел понять Честера, сидеть в казарме и предаваться унынию не в его характере. А если бы сидел, значит, такова жизнь, философски отметил учёный. Он подспудно сильно переживал за последствия авантюры но признаваться в этом совершенно не собирался. Федовлас и не удержавшись, издал риторический вздох. И почему на виртуальном выходе так нельзя было? Потому что ему навязали семь человек, почти центнер вооружения и брони, ещё сверху придавили ценными указаниями, как себя вести и что делать. А сейчас у него ничего нет, кроме, я полагаю, потребности всё-таки сунуть нож куда ни просят, спокойно объяснил Тайвин. Хм, группа поддержки. Джентльмен чуть отдалил проекцию, и ткнул пальцем в крадущийся вдоль казарма фигуры, узнаваемые в гаснущем закатном свете: Роман, Макс, Али и Константин, которого прозвали за вмение пунцоветь по любому поводу красным. Роман, судя по всему, просто первым заметил отсутствие Честера, а вот эта тройка меня точно не удивляет. Не испортят нам эксперимент на Пряксе Тайвин. — Не думаю, чуть загадочно, — отметил шеф. — Скорее выступят, как лакмусовая бумажка. Вот и посмотрим, насколько верны ваши предположения. Как и говорил Седовласый, Роман, изредка поглядывающий на сборы провалившего выход несостоявшегося первопроходца, сразу увидел, что Рыжеглазый из поля зрения пропал. Чувствуя личную ответственность за каждого, а за это беспокойное приложение к тренировкам особенно, астродесантник пошел на поиски. Красный Али, переглянувшись, быстро натянули берцы и потопали следом, держась в отдалении. За ними молча увязалась Макс. Больше никого Демарш из казармы на ночь глядя не заинтересовал. Только рыжие близнецы синхронно улыбнулись, а Чингис, подойдя к койке Честера, снял с нее почти собранную сумку и пинком отправил под кровать. Он точно знал, что завтра та никому не пригодится. Роман, осторожно выглядывая из-за угла казармы, видел, что Честер решительно выдыхает и готов просто взять и выйти из безопасного пространства без брони, без оружия, да без ничего, что в понимании астродесантника приравнивалось к самоубийству. Такого он допустить не мог. И прыгнув, он схватил парня за пояс, оттащив подальше от радужной завесы. Чуть не свалившись на землю от мощного торможения моего импульса, я возмущённо обернулся и узрев Романа, спокойно приказал: "Отпусти". Роман гневно убрал руки, казалось, он сам удивился тому, что выпустил меня, и смотрел теперь с видом возмущённого, своеволием не смышлённого дитяти родителя. "Куда ты пойдёшь?" Без брони, без оружия, без группы, да без визора хотя бы, на ночь глядя, с ума сошёл, или жизнь не мила. Я криво улыбнулся. И так и так, я всё равно туда пойду. Какая теперь разница с кем и в чём? Звёздный берет тяжело вздохнул и протянул мне визор. Что-то подобное я и предполагал. Давай хоть вместе пойдём, безопаснее будет. И недалеко. На полкилометра, тут же задушился я. Роман посторожел. «Хорошо, хорошо, я понял. Ну хотя бы метров двести-то пройдем. Недалеко так погуляем. Чуток, на ночь!» Роман закатил глаза и промолчал. Я аж подпрыгнул и, собравшись еще раз с духом, патетично произнес «В путь!» Не успели мы сделать и шага в сторону выхода, как из-за угла к нам под ноги свалились три любопытные морды — Красный, Али и Макс сверху. Обезроживающе улыбнувшись, она подпёрла подбородка рукой, поставив острый локоток аккурат между лопаток Али, от чего тот сдавленно охнул. А мы тут мимо проходили, компанию составить? Я покосился на Романа. Тот стоял мнезыблемой скалой, предоставляя мне самому разгребать последствия своего идиотизма. Понял. Сам-так-сам. Сам. И удивляясь себе, раздал указание: "Составить". Подними Али Роман, проверь вооружение, что у нас есть? Макс, аптечку прихватила? Красный, берцы забежи. Ребята коротко и деловито их выполнили. Аптечка есть, отчиталась Макс. Три гломлёта, комплект облегчённой брони и глы только парализующие, отрепортировал Роман. Отлично, как раз на короткий переход хватит. Так, по очереди проходим, сначала я, потом Али, Макс, Красный. Роман будешь замыкать. Я руководствовался простой логикой. Я эту кашу заварил, я и несу ответственность за группу. Командование на мне, жизнь моей боевой пятёрки тоже первым и тем мне. У Али есть оружие, если что, отстреляемся. У Макс лекарство, мгновенно они не понадобятся. Красный вообще в броне, так что пусть ближе к концу проходит. А Роман, виделся мне самым ответственным в нашей авантюрной шайке и мог контролировать пути отхода. Возражений не последовало. Разве что Макс уже вздохнула полной грудью воздуха и хотела что-то сказать, но в этот момент, конечно, совершенно случайно, ей прилетел под дых локоть Али. Улыбнувшись задохнувшейся девушке, он выразительно почесал спину в том месте, где Макс наверняка поставила ему синяк и извинился. «Ой, прости, я не специально. Так что, идем?» Макс не нашла, что сказать, и я кивнул. «Идем. И помните». Миру надо доверять.